Жан-Дарк, я тоже хотел бы пойти. Но так как я слишком молод, то тоже подожду и отправлюсь, когда пришлют за паладином. — Нет, — сказала Жанна, — он отправится вместе с Пьером. Она точно говорила сама с собой. Слух, но бессознательно, и на этот раз я один услышал ее слова. Я взглянул на нее.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 Франция прислала бы за ним, и мы, словно мух, смели бы в море все эти полщища бургунцев и англичан. Школяр — это был я. Меня прозвали так, потому что я умел читать и писать. Хор не был ответом на шутку Нуэля, а подсолнечник добавил, «Вот это будет в самый раз! Этим устраняются все затруднения!»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 Это ремесло мне не по нутру подставлять себя под удара меча под выстрелы пушек идти на смерть это не по мне нет ни на меня не рассчитывайте кому же я ведь старший сыны я будущие опорой и защитой семьи раз уж вы собираетесь взять на войну жанны и пьера, то должен же кто нибудь остаться здесь чтобы позаботиться о жанне и другой сестре